А остальные все целы, или еще кто-нибудь попался, спросил Гобс. Угодило еще кто-то, все больше новички из фермеров, которых голод пустил по этой дорожке, когда у них отобрали их фермы под овчарни. Пошли они по миру, их поймали, до да крови выдрали, привязавших к телеге и выставили у позорного столба. Они опять за свое, их опять выдрали, отрезали по одному уху и отпустили. Они в третий раз за то же. Да что же было и делать беднягам. На этот раз их уже заклеймили и продали в рабство. Они бежали, их поймали и повесили. Вот и весь сказ. Некоторым удалось легче отделаться. — Эй! Йокель! Бернс! Годж! Одите сюда! Покажите-ка свои украшения! Все трое поднялись с мест, вышли вперед и выставили на показ свои спины, исполосованные багровыми рубцами. Один отбросил волосы и показал то место, где должно быть ухо. Другой показал плечо с выжженным на нем клеймом и остаток изуродованного уха. «Я — Йокель, был когда-то зажиточным фермером», — сказал третий. «Была у меня жена, были и детки. Не то, что теперь». Никола, ни двора, ни жены, ни детей. Все прибрал Господь. Может быть, теперь жена с детками на небе? Может быть, где-нибудь в другом месте. Только, слава Богу, уже не в Англии. Моя добрая святая старушка-мать кормила нас всех своим ремеслом. Она была сиделка. Вот только один из ее больных возьми да умри. А доктора не разобрали дело. Обвинили матушку в отравлении — И сожгли на костре. А как дети-то бедные плакали. Вот они каковы, английские законы. Эй, ребята, выпьемте-ка дружно все разом за милостивые английские законы, избавившие мою бедную мать от английского кромешного ада. Спасибо вам, братцы. Ну, стали мы с женой побираться, ходить из дома в дом, таская за собой голодных детишек. Но голод считается в Англии преступлением. Нас изловили и высекли плетьми в трех городах. «Выпим-ка, ребята, еще раз! За милости в английские законы!» Мэри не вынесла плетей. Скоро настало ее избавление. Теперь она лежит себе в своей могилке, не ведая ни горя, ни забот. А тут как стали таскать меня из города в город. Перемерли и дети. «Пейте, ребята!» «Пейте за маленьких деток, никому в жизни не сделавших зла!» Пошел я опять побираться, вымаливая у прохожих черствую корку хлеба. Меня поймали. Я очутился у позорного столба и остался без одного уха. Опять попался и остался без обоих ушей. «Смотрите, ребята, вот все, что уцелело от них на память. Пошел я опять побираться, опять попался». И на этот раз меня продали в рабство. Вот и клеймо на щеке. Или, может быть, не видно за грязью. Раб. Понимаете ли вы это слово? Английский раб. Смотрите, вот он стоит перед вами. Я бежал от своего господина, и теперь, если только меня поймают, я буду повешен. Да будет же проклята страна, в которой создаются такие законы. Нет. Нет. «Тебя не повесят!» — прозвенел вдруг в темноте детский голосок. «Сегодня же этот закон будет отменен!» Все с удивлением обернулись на голос, и при ярком красном свете костра увидели вдруг вынырнувшую из мрака фантастическую фигурку маленького короля. «Это еще кто? Что за птица? Откуда ты взялся, мальчуган?» — послышались расспросы. Мальчик спокойно стоял под вопросительно устремленными на него любопытными взглядами. «Я Эдуард, король Англии», — отвечал он с княжеским достоинством. Последовал взрыв оглушительного хохота. Слушатели были в полном восторге от этой шутки. Но королю было не до шуток. Он вспыхнул от обиды и гнева. «Негодяи!» «Так вот ваша благодарность заказанной вам королевскую милость!» Он говорил еще много и долго, сопровождая свою гневную речь взволнованными жестами, но его уже не слушали. Со всех сторон посыпались остроты и насмешки, заглушаемые громким хохотом. Джон Гоббс тщетно пытался вставить свое слово. Никто его не слушал. «Ребята!» — крикнул он наконец, что было мочи. «Это мой сын!» «Дурачок! Он воображает себя королем!» «Я и есть король!» — сказал Эдуард, живостью к нему оборачиваясь. «И ты со временем в этом убедишься. Я знаю, что ты убийца, ты сам признался. Смотри же, ты за это поплатишься!» «Так вот ты как! Угрожать мне? Постой же, тебе это так не сойдет!» «Стой!» — заревел дюжий атаман, бросаясь на помощь королю, и одним ударом здорового кулака... — повалил Гобсона на землю. «Это еще что? Ты знать не хочешь не только королей, но и атаманов? Смотри, если ты еще раз посмеешь зазнаться, я тут же вздерну тебя своими руками. А ты, мальчуган, — сказал он, обращаясь к его величеству, — в другой раз не угрожай товарищам и не распускай ни них худой славы. Запомни это хорошенько. Будь себе на здоровье королем, если уж так тебе хочется». Только не выдавай себя за короля Англии. Подумай, ведь это государственная измена. Все мы здесь, не бог весть, какие благородные люди. Однако между нами не найдется ни одного негодяя, который изменил бы своему королю. Так-то, приятель. Вот по сам, правду ли я говорю. Эй, ребята, грянем-ка разом. Да здравствует Эдуард, король Англии! Да здравствует Эдуард, король Англии! Дружно раздался в ответ оглушительный крик, от которого дрогнули стены. Лицо короля просияло, и, слегка склонив голову, он промолвил просто и с достоинством. «Благодарю, мой добрый народ!» Такой неожиданный результат привел всю компанию в дикий восторг. Когда, наконец, буря криков и смеха поулеглась, атаман обратился к мальчику, и добродушно, но в то же время строго сказал. «Послушай, приятель, это, наконец, из рук вон глупо. Забавляйся себе, коли тебе нравится, но только выбери себе другой титул, слышишь?» «Пусть он будет фу-фу, первый король шутов!» предложил Медник. Словцо понравилось. Поднялся свист, хохот, гиканье, раздались дружные крики. Да здравствует наш король Фуфу -фу Первый, тащи его короновать, мантию ему, мантию, дайте ему Скипетр на трон, на трон его. И прежде чем бедная маленькая жертва успела опомниться, ей уже нахлобучили на голову какую-то оловянную посудину, накинули на плечи рваное одеяло, усадили ее на бочонок и всунули ей в руки паяльную трубку медника. Потом все бросились перед мальчиком на колени и, утирая глаза, кто грязным рукавом, кто кулаком, кто передником, стали вопить. — Смелуйся над нами, всемилостивый король! Не попирай нас, присмыкающихся перед тобой в опрахе червей, могущественный государь! Жалься над твоими рабами и удостои хоть милостивым королевским пинком! Согрей нас своими благодатными лучами, красное наше солнышко! Позволь облобызать следы ног твоих! Соблаговоли хоть плюнуть-то на нас, государь, чтобы наши дети и дети детей наших могли гордиться твоей царской милостью! Но шутник-медник положительно заткнул всех за пояс в этот вечер. Бросившись на колени, он сделал вид, что хочет поцеловать королевскую ногу, и получил за это сердитого пинка прямо физиономию. Вскочив на ноги и придерживая рукой ушибленное место, он стал умолять, чтобы ему поскорее дали кусочек пластыря, закрыть заветное место, которому прикоснулась королевская нога, так как даже воздух не смеет теперь его коснуться. «Теперь целое состояние себе наживу. Стану ходить по дорогам» и показываться за деньги посту шиллингов за просмотр!» — выкрикивал Медник с такими ужимками, что все покатывались со смеха, а некоторые даже не на шутку завидовали его необыкновенному успеху в этот вечер. «Если бы я нанес им кровную обиду, они и тогда не могли бы более жестоко мне отомстить», — думал бедный маленький король. «А я обещал еще и милость. Вот она!» людская благодарность и горькие слезы слезы стыда и обиды выступили на глазах оскорбленного мальчугана